— Ну, значит, огнеметчики из отдельного батальона. Сделал для себя вывод шофер. — Я земелья еще в первую Чечню отвоевал. Ваших ребят из Шиханов в деле видел. — Слушай, а со связью как будем? У нас рации есть, но буржуйские с армейскими частотами не пересекаются. — На Бердеме у тебя какая, старая, 123-я? «Если новое, можно попробовать». «На-на, старушка!» Горестно развел руками взводный. «Сам бы рад, но не получится. Зато у меня есть маленькие, сто пятьдесят седьмые. Я тебе для связи бойца выделю». Юрий обернулся к броневику и крикнул. «Валетов, с рацией ко мне бегом!» «Дерьмо, станция!» Но по колонне связь держать хватит. Чуть поморщился Михаил. Я и сам бы мог. Ладно, меньше на нее отвлекаться буду, да и поговорить будет с кем, пока Колян спит. — О, как я ж тебя знаю! — обрадовался водитель, подвержавшему Фрову. — Точно, я его посылал заказ искать, — подтвердил Мудрецкий. — Прошу любить и жаловать. Младший сержант Валетов... Будущая надежда и опора российского бизнеса. Самое меньшее среднего. Предупреждаю, Михаил, пока до Саратова доедем, ты уже будешь участвовать в каком-нибудь грандиозном проекте, который Фрол после дембеля провернет. «Да ну, некоторые сейчас уже работают», — скромно заметил комендант в погонах. «Просто через полгода». Можно будет нормально заняться, расшириться. Как раз на это деньги набегут. — Ладно, лезь, по дороге расскажешь, — рассмеялся Михаил. — По машинам! — По машинам! Лейтенант продубрировал команду для своих и подал пример солдатам, бегом кинувшись к БРДМ. Запрыгнул на броню, отправил вниз двух страдальцев, Простаковый и Ларева. Свесил ноги в люк, надел шлемофон. «Я первый. Проверка связи. Доложить слышимость. Прием!» После небольшой паузы отозвался Богорин. «Я третий. Слышу хорошо. Прием!» «Я четвертый. Слышу хорошо!» Тут же откликнулся Фрол. «Прием!» Мудрецкий подождал еще несколько секунд, не дождался и мрачно приказал. «Третий!» Постучи второму по крыше, чтобы проснулся. Наконец сонный голос проворчал в эфире. — Я второй. Кому тут чего надо? Прием. — Мне надо. Первому. Гражданин. Второй. Ласково сказал взводный. — С Новым годом хочу поздравить. Как поняли? Прием. — хрена не понял. Недовольно сознался второй. — Какой, мля, Новый год в октябре? Прием. — Не в октябре, а, как положено, 31 декабря, без минуты полночь, — все так же ласково уточнил Юрий и зарычал. — Это когда ты домой поедешь, если спать будешь, когда командир вызывает. — Как понял, второй прием? — Понял вас, товарищ Первый. Бодро отрапортовал Заботин. — Больше не повторится, товарищ Первый, прием. — Вот так бы и сразу, — Внимание по колонне. Начинаем движение. Скорость 70 км в час. Включить фары на ближний свет. Мудрецкий оглянулся. Первой с хвоста колонны мигнула шишига. Секундой позже засветились глаза у Мерседеса Михаила. Видимо, он продублировал команду по своей рации. В остальных трех машин фары зажглись практически одновременно. Порядок. Есть контакт. Юрий был доволен и горд. Такую мощь он еще за собой не водил. Вперед, кисляк! И сам-то сам фары не забудь! Бэрдема радостно заварковала и покатилась впереди сияющей огнями вереницы машин. Встречные дальнобойщики приветствовали ее короткими гудками и удивленно моргали поворотниками. Тугой ветер, пахнущий с детства знакомой с ирустью Волги, гладил лицо счастливого командира взвода. Семьдесят километров в час — это совсем немного для того, кто за стеклом машины или в седле мощного мотоцикла. И очень, очень много, когда вы на броне боевой машины, а за спиной у вас ревут... И ждут вашей командой могучие дизеля, Тысячи лошадиных сил и десятки тонн металла. Нет, дорогой читатель, Пусть даже вы можете одним пинком До педали выжать из своей иномарки 200 по встречной, Если вы не шли 70 на броне, Вы не знаете, что такое мощь и скорость. Лучше этого может быть только 100, На той же броне. Но, увы, увы, это изысканное удовольствие мало кто может испытать в рядах российской армии. Ничего, и семидесяти хватит. Смеркалось. Проехали какое-то село, прижавшееся одним боком к дороге, другим к Волге. Огоньки в окнах весело подрагивали и успокаивали своим домашним уютом. Километры асфальта с шорохом ложились под колеса, и только одна мысль тревожила лейтенанта Мудрецкого. Мысль о стрелке, с йодским упорством стремящейся удариться об ограничитель за цифрой ноль и больше не двигаться. Все-таки колонна шла слишком быстро для тяжелых и потрепанных машин химвзвода. Но, по мнению Юрия, Лучше было застыть с пустыми баками и ловить подходящий грузовик, чем просить дальнобойщиков сбросить и без того не самую высокую скорость. Разве что знак падется. Но пока что во всех белых кружочках с красным ободком было вписано 80. Наконец, случилось то, что и должно было случиться. Движок БРД и кашлянул и отфыркнулся. Тут же снова заркотал успокаивающе, но ненадолго. Кашель повторился, броня под Юрием дрогнула. Взводный схватился за переключатель переговорного устройства. — Внимание, колонна, я первый. У меня заканчиваются горючие. Скорость сбрасываем, будем становиться. Мигните фарами, кто готов. Сзади послушно замигали и прижались вправо. Двигатель начал захлебываться, и Мудрецкий скомандовал. Колонна стоп. Приехали пока что. Команду не выполнила только шишига. Обогналась ехавших на обочину дальнобойщиков. Подъехала к понуро замершей бронированной подруге и пристроилась сзади. Резинкин тоже заглушил мотор и выскочил на асфальт. Что, товарищ лейтенант, совсем приехали? Обидно резинкин вздохнул ладно что уж теперь много до заправки то осталось так никольское проехали это как его мудрецкий попытался о свете фонарика разобрать набранные миленьким шрифтом название в атласе. в общем километров двадцать еще не меньше ну ладно видимо и в самом деле крайний случай Резинкин еще раз вздохнул, вернулся к машине, вытащил из кабины плоскогубцы и нырнул под кузов. Вскоре оттуда послышались негромкие матюги и резкий скрип. Что-то звякнуло и плюхнуло, потом заскреблось. Юрий подсветил фонариком и увидел, как из-под шишиги выползают рифленые подошвы ботинок, толкая перед собой пыльную и грязную канистру. — Так, а это еще что? — грозно спросил взводный, отряхивающегося водителя. — Почему он сразу не доложил и не заправил? — Потому что это уж на самый край было, а мы могли и на том, что было, дотянуть. Резинкин явно не собирался признавать себя виновным. Я и сейчас лучше бы на трассу с пустой вышел. Но уж пока поймаем, перекачаем, зальем. Время немного уйдет. На заправочке я ее опять залью. Уберу. Будет время, на место привешу. Там точно никто левый не найдет. Даже если мне какая-нибудь падла баки досуха откачает, мне до заправки всегда хватить должно. Или вот, товарищ лейтенант... Если пробойно в баке, бензин вытек, что делать будете? А за рамой, как за броней, у меня там и полочка специально приварена, чтобы не потерять. Заливай, только не мне мозги, а баки заливай. Треплешься, а колонна стоит. Ну, постоит минутку, не рассыплется. Подержите лучше пока. Пробурчал Резинкин подавая канистру лейтенанту и забираясь на броню. «Мне может и поговорить там не с кем. Забота все кемарит, а меня тоже в сон клонит. Перед глазами все время это фура и все. Кисляк, тащи воронку, я тебя заправлять пришел».